Вид сороки с его единственной штаниной и окровавленными, запачканными в песке бинтами производил тяжелое, гнетущее впечатление. Усов вытащил из полевой сумки свой индивидуальный пакет, еще раз перебинтовал ногу сороки сверху и категорически приказал. «Добирайся до казармы. Сейчас за раненными приедет машина. Есть» добираться до казармы», — медленно, с расстановкой проговорил Сорока. «Отлично стрелял. А за ремонт пулемета особое спасибо. Теперь иди быстрей». «А куда торопиться, товарищ лейтенант? Машина-то ведь еще не пришла». «Мне позвонили. Сейчас должна быть». Отрывисто проговорил Усов. В эту минуту им обоим было очень тяжело, Усов, пристаив глазам бинокль, упершись локтем в пулеметную станину, стал говорить Сороке о скорой встрече. «Конечно, Игнат, мы еще встретимся, вместе повоюем. Но сейчас ты торопись, дорогой, торопись, а то стукнет другую ногу. Тогда надо нести двоим, а люди, сам знаешь, здесь нужны... Иди, Игнат, на машину, иди». Сорока уходил из траншеи с чувством виноватости и обиды на то, что он здесь лишний, неполноценный, и в то же время понимая, что начальник заставы прав. Подобьют вторую ногу, и он уже станет обузой. В казарме Сорока, кроме телефониста, никого не нашел. Он напился из бака воды, сменил брюки, и, кое-как натянув штанину на раненую ногу, пользуясь временным затишьем, снова пробрался во вторую траншею. Стараясь не попадаться на глаза политруку Шарипову, Сорока пристроился в окопе юдичевы Однако на него никто не обратил внимания. В ожидании атаки пограничники были суровы, сосредоточены, молчаливы. Глава двенадцатая В тот день особенно жарко пригревало солнце. Высохли на цветах хрустальные блестки росы. На узкую, заросшую травой межу от высокой колосистой ржи падала короткая тень. Она, казалась вздрагивала от гулких, неумолкающих выстрелов. Вздрагивала и устала шагавшая по меже Александра Григорьевна. В одной руке она несла белый узел, другой поддерживала Олю, одетую в пестренькое короткое платье. Оля тоже несла в руках свой узелок с книжками. Иногда они останавливались, чтобы перевести дыхание. Александра Григорьевна прислушивалась и пугливо озиралась по сторонам. — Куда мы идем, тетя Шура? — дергая Александру Григорьевну за руку, спрашивала Оля. — «Где же моя мама?» «Идем, Оленька. Идем быстрее, милая», — торопила девочку Александра Григорьевна, а сама, измученная и потрясенная всем случившимся, не в состоянии была хоть сколько-нибудь прибавить шагу. Она тоже плохо соображала, куда и сколько времени они идут. «Ну где же мама? Где?» — шептала Оля, — откидывала падающую на глаза темную, липкую от пота прядку волос. «Мама со Славой, наверное, здесь где-нибудь недалеко. Она нас дожидается, правда?» «Да, да, Оленька, конечно, правда». Шура вытирала выступавшие на глазах слезы и, как бы успокаивая себя, уверяла. «Ну, конечно, дожидается». «Это война, тетя Шура». «И долго она будет?» — спрашивала Оля, когда они садились отдыхать. «Кончится бой, и наши победят, да?» — пытливо посматривая на учительницу, спрашивала Оля, ни на минуту не переставая думать о своей матери. шури тоже казалось, что так оно и будет. «Когда мы жили на другой границе, там тоже был бой», — вспоминала Оля. «Ночью тоже стреляли, стреляли». А утром наши победили, и все кончилось. Только маму бы разыскать...